Глава 16. Марина Легастаева очень любила петь, принимая душ по утрам. Не то чтобы у нее не было музыкального слуха, но раньше из-за этих ее выступлений родители и младший брат Никита постоянно устраивали ей скандалы. Отчасти поэтому она и решила снимать отдельную квартиру. По крайней мере, теперь ее пение никому не мешало. А еще Она могла возвращаться домой за полночь и ходить по квартире голышом. Вот этим утром, забравшись в душевую кабину и сделав воду погорячее, она запела во весь голос последний хит новомодного певца Дамиана, недавно услышанный по радио. И когда ненадолго прервалась, чтобы набрать в грудь побольше воздуха, из комнаты до нее вдруг донесся какой-то странный скрежет. Марина испуганно замолкла и прислушалась. Ничего не услышала и уже было решило, что ей показалось, как вдруг до нее донесся отчетливый скрип дверцы платяного шкафа. Марина похолодела. Воры? Только этого не хватало. В шкафу она не хранила ничего ценного, но вот если они заглянут в тумбочку у кровати, там лежал кошелек с ее банковскими картами. Она аккуратно выключила воду и завернулась в большое махровое полотенце. Затем взяла в руки длинную швабру и крадучись вышла из ванной комнаты. В ее спальне был открыт шкаф. Высокий незнакомец, стоящий к ней спиной, доставал из шкафа вещи и складывал их в большую спортивную сумку, разложенную на столе. Рядом с сумкой стоял новенький ноутбук, который Марина совсем недавно купила в подарок своему теперь уже бывшему бойфренду. Легостаева на цыпочках подошла к нему поближе и размахнулась шваброй для удара. В этот момент грабитель обернулся и едва не подскочил от неожиданности. Оба громко закричали от страха. "Олег", завопила Марина. "Ну ты не хресть, блин. Я от страха чуть не спятила". "А я", крикнул Олег, схватившись рукой за грудь. "У меня сейчас инфаркт будет". Это был Олег Виноходов, ее бывший парень. Они встречались почти три месяца, а потом Марина увидела его на улице в обнимку с какой-то блондинкой. На том роман и закончился. Главная сложность заключалась в том, что Олег жил по соседству, его квартира располагалась аккурат над Марининой. Олег глубоко вздохнул. И по делам, крикнула Марина. Какого черта ты здесь делаешь? Я думал, что ты в редакции, хотел забрать свои вещи. А как ты вообще сюда попал? У меня же есть ключ. Забыла? Марина опустила швабру. Про то, что они обменялись ключами от квартир, она действительно успела позабыть. Она протянула руку. Кстати, давай-ка его сюда. В конце концов, ты живешь этажом выше, и если что забудешь, можешь зайти тогда, когда я дома, спокойная и одетая. Алек молча отдал ей ключи, затем застегнул молнию сумки, взял со стола ноутбук и хотел уйти. "Стоять", ревкнула Марина. Алекс снова испуганно замер, она бросила ключи на стол. Куда ноутбук потащил? Но ты же мне его подарила. И на следующий день ты со мной расстался, так что положи его, где взял, и уматывай отсюда. Он нужен мне для работы. С каких это пор санитары на работе пользуются ноутбуками? Дарёное обратно не забирают. Не наш случай. Ноутбук не отдам. Упрямо стиснул зубы Алек. Не надо было делать такой дорогой подарок. Это было капиталовложение, заявила Марина. Скоро мой день рождения, и я намекнула тебе, что хочу получить что-то аналогичной стоимости. Кто ж мог знать, что все так обернется? Положи ноутбук на стол и уматывай отсюда. Алек сделал оскорблённое лицо. Марин, никогда не думал, что ты так мелочно. Он направился к двери с ноутбуком под мышкой. Марина просто задохнулась от возмущения. Это уже ни в какие ворота не лезет. Размахивая шваброй, она понеслась за Аликом. Эй, куда это ты направился? Стой, кому говорю. Алек быстро вышел из ее квартиры и побежал вверх по лестнице. Марина выбежала за ним следом, как была в полотенце со шваброй наперевес. Виноходов, ты же не думаешь, что так просто от меня отделаешься? Я превращу твою жизнь в кошмар. Поэтому я от тебя и ушел!» — донеслось сверху. Мерзавец, отдай ноутбук. Марина бросилась к лестнице и случайно зацепилась концом швабры за распахнутую дверь. Она тут же щелчком захлопнулась, защемив край полотенца. Марина едва не оказавшись голиком, испуганно взвизгнула и быстренько прижалась спиной к двери. Теперь она не могла отойти, не оставшись совершенно обнаженной. Она подергала край полотенца, но стальная дверь держала его очень крепко. "Виноходов!" испуганно позвала Марина. "На помощь, скорее!" "Ты достала уже, раздраженно сказал этажом выше Олег. "Виноходов, вернись, я все прощу!" завопила она. Сверху донесся звук захлопнувшейся двери. "Вот козел! — в сердцах бросила Марина. Она снова попыталась пошевелиться. Полотенце окончательно сварилось с нее и повисло намертво зажатое между дверью и косяком. «Черт, виноходов, ты мне за это ответишь. В зажим швабры все еще была защеплена половая тряпка. Прикрыться ей полностью, конечно, не удалось. Марина смогла лишь сотворить из нее какое-то подобие на бедренной повязки. Затем она начала звонить в соседние квартиры, но как назло никого не оказалось дома. черт, черт!», черт! — то и дело повторяла она. Завтрак в доме Бежецких подошел к концу. Эдуард степенно и неторопливо убирал со стола посуду, горничная Наташа помогала ему составлять все на тележку. Настя и Светлана начали собираться к выходу. Так значит, сегодня у девочек поход по ресторанам, вспомнила Людмила, она повернулась к Насте. А я планировала поговорить с тобой о подарке для твоих родителей. Понятия не имею, что людям дарят на 25-летний юбилей свадьбы. Никто из моих знакомых столько в браке не продержался. Настя с силой ударила себя по лбу. Серебряная свадьба, воскликнула она. Это ведь уже совсем скоро. Как она могла об этом забыть? С этой поездкой и всеми последними событиями информация об этом знаменательном событии совершенно вылетела у нее из головы. Я сама еще об этом даже не думала, призналась она. Поговорим об этом сегодня вечером или завтра утром. Светлана хитро улыбнулась. Если будешь в состоянии соображать после бурной ночки. Я так поняла, что Маринка собралась оторваться на всю катушку, а мне вообще-то завтра на работу в дневное дежурство. Кстати, о работе. Настя взглянула на часы. «Отец убьет меня, если через полчаса я не появлюсь в офисе. Наташ, принеси, пожалуйста, мою сумочку. Наташа нервно обернулась. Хорошо, Анастасия Аркадьевна, пролепетала она. Господи, сколько можно повторять зови меня просто Настей"? Мне не по себе, когда ко мне обращаются так официально, особенно мои ровесники. Я к такому не привыкла. Наташа с улыбкой кивнула и ушла за сумочкой. Это изольда всех домработников так выдрессировала, сказала Людмила. Будь ее воля, они бы обращались к ней не иначе как "Ваше превосходительство". А где она? спросила Настя. Наша снежная королева. О, она давно уехала. ты что, не знаешь Изольду? В офисе она появляется раньше всех. Знаю. И очень хорошо. Я удивляюсь, что она до сих пор не перебралась туда на постоянное проживание. Людмила переместилась на кресло и расслабленно откинулась на его мягкую спинку. Кстати, у меня сегодня выходной, а меня все покинули. Катерина на учебе, родственники на работе. Ну а ты, Свет, у тебя какие планы на этот день? Светлана задумалась. Занятия у нас еще не начались, до вечера я совершенно свободна. Может, тогда сходим с тобой по магазинам? предложила Людмила. Мне нужно прикупить кое-чего для хозяйства. Соберусь за десять минут. С удовольствием тут же согласилась Светлана. Анна Павловна пригласила меня на грядущий показ мод, нужно купить себе платье, а к нему такие аксессуары, чтобы все эти костлявые девочки на подиуме с ума посходили от зависти. Ты всегда можешь взять на прокат любой наряд в Доме моды. Да, но пора бы уже заимить что-то — сказала Светлана. А то у меня в шкафу одни только джинсы да майки. Вот это наш человек, одобрительно кивнула Людмила. У каждой порядочной женщины должно быть хотя бы одно приличное платье. Значит, идем». Я редко беру одежду в других магазинах, но иногда полезно поглядеть, чем торгуют наши конкуренты. И разведка, и удовольствие. Знали бы вы, как я вам завидую, вздохнула Настя. С этой практикой об удовольствиях мне лучше забыть.